Глава 6. Дети Сумерек. Все вокруг было омыто алым. Этот свет порожден голодом и жаждой, они вопят, взывая к воле. Воля пытается сопротивляться, она уже выбрала в себя многое. Любовь, надежду, доброту, мечты, горе и, наконец, ярость. Воля человека развивается на протяжении всей его жизни. Некоторые даже считают, что именно воля определяет личность. И каждый раз на стенание потребности тела воля отвечает нет. Но время идет, алые сполухи окружают волю, усердно обтирая крутые стены здравого смысла ласка инстинкта, и стены постепенно осыпаются. Голод и жажда тотчас же пожирают упавшие куски. Воля ныряет в сладость непротивления, и все же ядро воли пока держится. Раздуваясь от злости, алая кидается вперед, желая проглотить волю целиком. «Начинается страшная битва. Я таю, растворяюсь, перевариваюсь, меняюсь, становлюсь». Когда Лина открыла глаза, Ди как раз собирался выйти из хижины. В окна и щели в стенах просачивался мутно-голубый свет. Скоро взойдет солнце. «Ты уже уезжаешь?» – спросила девушка, протирая глаза. Ди остановился и повернулся. Еще рано. Спи. А когда наконец встанешь снова...» Отправляйся домой. Вот еще. Уясни себе наконец я отсюда никуда. С этими словами Лина выползла из спального мешка: Тебе не холодно. Только после замечания Ди Лина сообразила, что на ней нет ничего, кроме легкой кофтенки. Но если уж на то пошло, хотя ветер был весьма прохладным, а знобу она не чувствовала. Сегодня довольно тепло, не так ли? Кровь у меня всегда была горячей. Удовлетворил ли его такой ответ или нет, Диня, оглядываясь, шагнул за порог. Алина, потягиваясь, последовала за ним. «Снова в развалины. Там ничего нет, я уверена». Дима, лучше седла лошадь. «Подожди, я с тобой». «Нет, езжай домой. Потом в школу. Разве экзаменационная комиссия еще не прибыла?» Быстро прикинув в уме сроки, Алина выставила два растопыренных пальца. «Нет еще. У меня в запасе целых два дня». «Да, совсем скоро тяжкий груз перестанет давить на грудь. Два коротких денька, и Лина сможет навсегда распрощаться с деревней». «Но...» — подумала Лина. «Через два дня мне таки придется разбираться со всем тем, что я откладываю на завтра. Вот интересно, а вообще наступление завтра хорошая штука или нет?» «Пожалуйста, Ди!» — взмолилась она. «Я не стану путаться у тебя под ногами. А если стану, гони меня домой. Возьми меня с собой. Я боюсь оставаться одна». «Делай, что хочешь». Кивнул Ди, хотя Лина уже настроилась на отказ. «Но если поедешь, то только потому, что сама того захотела, я о тебе заботиться не стану». «Отлично. Разрешаю бросить меня в любой момент». А Лина радостно кинулась к повозке. «Ты кое-что забыла». Дима отнул подбородком в сторону входа в лачугу. «А?» «Похоже, кто-то приходил и оставил это, пока я спал. Подарок едва ли предназначен мне?» «Разве что парень был извращенцем». Лицо девушки засияло, оно заметило на пороге нечто маленькое и белое. Цветок. Бережно подняв его, Лина спрятала дар в нагрудный карман рубашки. Кажется, некий загадочный посланец все время наблюдал за нею. «Выходит, ты не одна». Даже всегдашний бесстрастный голос Ди звучал точно благословение. «Если что-то случится, кто-то будет горевать тебе». Возможно, Ди уже знал кое-что. Мысли Лены превратились в клубок из тысячи перепутанных нитей. «Когда занятия окончатся, можно я приеду сюда?» Спросила она наконец. «Делай, что хочешь». «Но, конечно, нет никаких гарантий, что я вернусь и невредимым». Алина притихла. Спокойные слова охотника скрывали жестокий мир кровавых схваток, мир, который юная девушка не могла себе представить. Она тряхнула головой. Раз, еще раз, и еще раз. Отчаянно и истово. «Тревожиться не о чем. Уверена, ты вернешься. Заявила она, убеждая в основном саму себя. «Я буду ждать, сколько понадобится». Дима молча натянул по воде, разворачивая лошадь, вонзил шпор в бока животного и резвый скакун галопом унесся прочь. После того, как цокот копыт расставил в глубине чаще, Алина взобралась в повозку и первым делом посмотрела на солнечные часы, установленные в грузовом отсеке. «Было ещё слишком рано, чтобы ехать в школу», Однако девушка не думала, что сумеет справиться с тревогой. а Останься она надолго в одиночестве. «Почему я не рассказала де о вчерашнем происшествии?» – удивилась она. «О странной дыре, о сумеречной фигуре и диких существах, с которыми я там столкнулась. И о тех словах». Тень отвратительных событий десятилетней давности давила в одиночестве всё ощутимей. Неожиданно Лина вспомнила Квора. «Что если тени прошлого давали указания и ему?» «Повидаюсь-ка я с ним», – решила девушка. «Где парнёк сейчас?» – она слышала от мэра. И Алина подстегнула, ка было кнутом. Несущийся по узкой дороге Ди резко остановил лошадь и принялся озираться по сторонам. Он ехал по обычной лесной тропе. Там и тут последние бугорки снега перемежались жухлой прошлогодней травой и бурой дорожной грязью. Ничего подозрительного не было и в утреннем ветерке». Тем не менее, чувство Ди, сверхъестественное восприятие, свойственное одним лишь дампиром, говорили ему, что он едет не туда, куда хочет. Чем же эта дорога отличилась от той, по которой он скакал вчера? Помедлив, Ди снова пришпырил лошадь, но спустя минуту снова осадил. Картина перед его глазами ни на йоту не отличилась от предыдущей. Та же бурая полоса тропы, та же трава, те же деревья. «Перестань нарезать круги», — предложила левая рука охотника. Похоже, мы заперты в замкнутом измерении. Так я и думал. Пробормотал Ди. Мы можем таптать эту дорогу до конца времен, но никуда так и не попадем. Возьмите две точки пространства, замкните их, чтобы получилось кольцо, и то, что лежало между ними, не изменится вовеки, зациклившись в пределах кольца. Возникает вопрос, когда враг Ди успел научиться этому маленькому фокусу. «Ну и что же нам делать?» возбужденно осведомилась левая ладонь. «Выбираться. Что же еще? «О, и каким же образом?» «Кабы мы были снаружи, это было бы совсем другое дело. На история аристократии еще не знала случая, чтобы кто-то пробил изолированные измерения изнутри». «Там, в лаборатории в развалинах, вырабатывалось защитное магнитное поле», сказал Ди, спешиваясь. Однако, судя по тому, как работал Холм, оно предназначалось для сдерживания обычных людей, но не менее. ладонь молчала... Это молчание было наполнено волнением и страхом. Ты, босс, раздалось наконец. На ну, черт меня подери, если я знаю, откуда заберешь свои сумасшедшие идеи. Не желаю быть рядом, когда ты решишься на прорыв. Как знаешь. Но пока мне нужно, чтобы ты сделал кое-что по своей специальности. Привязав лошадь к ближайшему дереву, Дю углубился в лес. На ходу подбирал сухие ветки, обламывал сучки, а после вскидывал ховорост на плечо. Через 10 минут, когда он вернулся на дорогу, на плечах охотника громоздились неохватные охапки сухой древесины. Сбросив нож на траву, точно собираясь развести костер, и принялся рыть землю. Он не воспользовался ни мечом, ни чем иным. Сложив пять пальцев ковшиком, он бесхитростно совал левую руку в землю, черпал точно совком комья грязи и сваливал добычу в кучердом с хворостом. Но копал он непростую землю, здешняя почва была черной, твердой плотно слежавшийся. Какой же неописуемой силой надо было обладать, чтобы запросто втыкать в подобный грунт ладонь по самое запястье? В два счета охотник вырыл яму достаточно большую, чтобы с комфортом упокоить в ней человека, и соответственно насыпал внушительный курган черного перегноя. Все готово, сказал он, тряхивая руки. Не совсем, возразила левая ладонь. Земля, вода, огонь, ветер. Водички-то не хватает. «Вернуть тебя к жизни – это одно, но надеяться ворваться из запечатанного измерения без одного из компонентов не стоит и труда». «Волноваться не о чем». Встав из земляной груды, Ди закатал рукава плащей и рубахи, подставив ветру левое предплечье. Тонкий указательный палец правой руки с аккуратным коротким ногтем завис над запястьем левой, как раз там, где проходят вены. Неизвестно, каким приемом воспользовался Ди, но палец слегка вспорол кожу, оставив за собой широкую алую борозду, и кровь обильно хлынула из раны, теплым водопадом, пролившись на черный земляной курган. До вечера было еще далеко, поэтому картина и показалась столь дикой, столь неуместной здесь, на маленькой солнечной тропке посреди леса. Удостоверившись в том, что красная влага хорошо пропитала землю, Ди провел по порезу тем же пальцем. Кровотечение остановилось, и от самой раны не осталось и следа. Неудивительно, что охотник чуть побледнел, но поражало не это, а то, с какой поспешностью он сунул палец, смазанный в собственной крови, в рот, видно, не желая терять и крох пищи. Неужели он намеревался использовать эти сокровенные материалы против основанного на физических законах феномена, такого как замкнутое измерение? Беря из жизни, чтобы дать жизнь, а?» – простонала левая ладонь Дампира. я вся будет без толку!» «Но как хладнокровно ты все это проделал, а жуть берет. «Впрочем, чему тут удивляться? Ты же... довольна!» Одного слова Ди, разительно изменившегося после одной единственной отведенной капли крови, оказалось достаточно, чтобы голос умолк. Взяв из груды хвороста две ветки, по одной в каждую руку, Ди прижал их друг к другу и принялся яростно тереть. Казалось, он не прикладывал особых усилий, но обе вспыхнули разом, А когда охотник бросил их обратно на охапку сухой древесины, к небу тотчас же взмыло свирепое пламя. Земля, вода, огонь, ветер – все четыре стихии были собраны. «Теперь твоя очередь», – произнес Ди. Его левая рука потянулась к огню, а потом вошла в огонь. Взвыл ветер, заржала почуев неведомая лошадь, и тут же столб пламени, превратившись в тонкую нить, всосался точно дым в ладонь Ди. «Огонь и ветер есть, так?» А «Остались земля и вода», – тихо пробормотал охотник, меж тем, как к его бледной коже возвращалось сияние, которое любой ценитель прекрасного с полным правом назвал бы чарующим.